Глава 17. Журавли. Все остальные дни Белоглазкин ходил точно придавленный Жорновым. Мысль о том, что он должен во что бы то ни стало рассказать о своей догадке Ардашеву, неотступно преследовала его. Побег единственный способ оказаться на воле. Клим Пантелейч придумывает, как себя спасти. Главное перемахнуть через эти стены. Навязчиво бормотал кто-то другой, сидящий внутри его. Этот второй часто вмешивался в его жизнь и пытался устроить ее по-своему на иной, непривычной для Белоглазкина лад. Чаще всего Илья ему не поддавался и делал все наоборот. Случалось, жалел потом, а бывало и нет. Вот и сейчас он все раздумывал и никак не мог принять решение. Ведь с другой стороны, присяжный поверенный сказал, что всё равно выпустит его из острога. Ну, посижу немного. Ничего, и здесь жить можно. Пройдёт месяц-другой, Клим потелееет от тысячи тубицу и вызволит меня отсюда, рассуждал он. Но тут же вмешивался второй, и всё снова становилось с ног на голову. Да-да, вызволит. Жди. Век будешь ждать и не дождёшься. А хочешь узнать почему? Да потому что лиходей прикончит твоего чванливого адвокатишку и сбежит. А ты до конца своих дней будешь гнить на каторге. Хотя нет, ты там долго не протянешь. Такие хлюпики даже первый год не выдерживают. А разве ты не хлюпик и не простофиля? Смотри, как облапошили тебя эти скользкие тюремные змеи. Пять тысяч взял и подарил. Просто так. А что дальше? Они снова скажут, что нужны деньги и что. Опять будешь раздавать векселя? Ну, скопил ты на черный день, не бог весть сколько. Думаешь, надолго хватит? Недели не пройдешь, как начнешь нового голубя на волю слать. Так что беги и не раздумывай. Только все надо сделать по-умному. Допустим, притворить больным. Мол, так и так плохо мне, кулики желудочные замучили, а сам показывай на аппендицит. Кричи, что умираешь. Рисковать никто не захочет, и придет доктор, который и должен направить тебя в больницу. А по словам твоего благодетеля Ордашева, в Остроге ее нет. Значит, тебя повезут в город. Скорее всего, как дворянина на обычной пролетке. Вот тут не мешкай. Срывайся и лети ястребом, куда глаза глядят. А струсишь, конченый ты человек». А если опять на чёрной Марии повезут, засомневался Белоглазкин. Ничего страшного, ответил второй. Из больницы смыться даже колеко может. А ты вон какой здоровый. Так что не дрейф, Илюша, не дрейф. Ты же сам говорил, что с серебряной ложкой во рту родился. Вперёд. Владно, убедил, попробую, согласился горный инженер и закончил внутренний диалог. На следующее утро с воли пришла весть, что деньги человек Слонимского получил. После этого со камерненьки заметно оживились, и всячески стремились показать своё доброе отношение к новому сидельцу. То предлагали чаю, то книгу, а то просто приглашали прогуляться. И Белоглазкин согласился, отправился поглазеть на Теремный сквер. От шагов несколько десятков саженей по железным лестницам и зарёшёчным переходам он попал во двор, в котором росли две чахлые березки, покрасневшая калина, молодая рябина и уже собиравшаяся сбросить хвою тамориска. На аллее стояли три скамейки. У западной стены красовались две клумбы с красными и белыми розами, а с восточной стороны виднелась третья с синими, бордовыми и желтыми дубками. Край дорожки, выложенный кирпичами, был отсыпан речным деревом, Изузорным граблями песком пахло осенью. От искусственной, неестественной красоты на душе стало ещё тоскливее, и горный инженер воротился в камеру. Он улёгся на топчан, подтянул колени к животу и принялся громко стонать. Вскоре его окружили вернувшиеся с прогулки заключённые. Слонимский велел Мурашкину кликнуть коридорного надзирателя и вызвать врача. Как позже выяснилось, тюремный Гиппократ, доктор Крист, уже собирался домой. Это был довольно полный человек с маленькими будто фарфоровыми ножками, с плешивой головой, носом картошкой и в круглых очках консервах. Он присел на топчан, понажимал рукой на живот арестанта, справился, где болит, и заключил: вероятно, аппендицит, возможно, гнойный. Вам, милостивый государь, в госпиталь надо. Срочно. Белоглазкин поднял умоляющие глаза. Меня будут оперировать? Скорее всего. Собирайтесь. Я распоряжусь, чтобы вас доставили незамедлительно. Отдам свою пролёдку. Согнувшись точно старик, едва передвигая ноги, Илья поплёлся на выход. Сердобольный Акакий Стеславич осенил его спину крестным знамением и что-то тихо запричитал вслед. Доктор действительно постарался, и задержки не случилось. Белоглазкин с непокрытой головой и в изрядно помятом костюме вышел за ворота губернской тюрьмы. Его сопровождал уже немолодой солдат из военного госпиталя. Он был вооружён винтовкой с примкнутым штыком. Со своими седыми обвислыми усами служивый напоминал одного из персонажей известной картины Казаки пишут письмо турецкому султану. По всему было видно, что он ещё не свыкся с ролью конвоира, и оттого вероятно обращался к степенному аристоанту уважительно, то и дело добавляя вашество. Впереди раскинулась шумная Петропавловская площадь. Был ясный и по-осеннему теплый день. В город опять ненадолго заглянуло бабье лето. Где-то неподалеку снова шгли листья, и едкий молочный дым постепенно завоевывал улицу. Белогласкину вдруг стало грустно от того, что все вокруг теперь казалось чужим, будто расположенным по другую сторону жизни. А ведь в неволе он прожил всего несколько дней. По тротуарам сновали прохожие, у лавок торговцы нахваливали свой товар, и никому не было дела до его беды. Откуда-то сверху раздался надрывный птичий крик. Подняв голову, арестант увидел синее небо и тучки, выстроившиеся в ряд точно девиц на выдоне. Мимо них летела стая журавлей. Вожак уверенно держал курс на юг. Неожиданно сорвалось несколько капель дождя. Птицы возмущённо заклекотали и начали снижаться, опускаясь где-то там за Павловой дачей. Кучер поднял полог пролётки. На стекле правого керосинового фонаря экипажа ещё виднелась полустёртая, проведённая нетвёрдой рукой надпись: 13. — Надо же, — усмехнулся коммерсант, — снова тринадцать. Будем надеяться, что это простое совпадение. И тут же он мысленно осведомился у своего второго «я» — совпадение или нет. Ответа не последовало. — Что молчишь, искуситель? — Говори. Но второй молчал, будто и не было его никогда. — Седайте, вашество, ехать пора. Устало вымолвёл конвойер. Дождавшись, пока Белоглазкин займёт место, он тяжело плюхнулся рядом. Коляска с кучугвами шинами, лакированными крыльями и бархатным сиденьем покатила по мостовой. Извозчик лихо управлял умной лошадкой. Улица сменялась улицей. До военного госпиталя оставалось каких-нибудь 2 квартала, а горный инженер всё никак не мог решиться на побег. От напряжения сводило скулы и тряслись руки. Дальше медлить было нельзя. И неожиданно для самого себя он вдруг выпрыгнул из пролётки и побежал прямо по улице, по дороге. И казалось ему, что и у него, как у тех журавлей, на свободе выросли крылья. "Стой!" послышалось сзади. "Стой, стрелять буду". Но этот оклик уже не мог его остановить. Ноги несли бег лица навстречу ветру. О том, что он бежит прямо по дороге, Белоглазкин понял тогда, когда увидел впереди себя бричку, гружённую крынками с молоком. И в тот момент, когда он ринулся к проходному двору, раздался выстрел, потом второй, и страшной силы удар бросил его на мостовую. Падая, он увидел, как наехавший навстречу телеги Разлетелся огромный кувшин, и молочный ручеёк потёк по булыжникам. В груди стало горячо, точно его проткнули раскалённым шилом. Инженер перевернулся на спину. Перед глазами стояли те же барышни-тучки и старые тополя печально махали облетевшими кронами. Прямо перед собой Илья увидел плачущее лицо маленького человечка. Это был второй. Только теперь он почему-то состарился и стал походить на конвоира, который задыхался, взмахивая руками, и без конца приговаривал. «Да как же это вашество? Куды бег? Зачем?» Вот и все. Одними губами прошептал арестант и, улыбнувшись, смежил веки. Он уже не слышал, как высоко в небе с надрывным клёктом над ним пронеслась вода. Журавлиная стая